нам предстоит познакомиться с еврейской сказкой. Она называется «Царь и еврей». В основе истории мораль о том, каких перспектив можно достичь, освоив финансовую грамотность. Еврейская сказка «Царь и еврей». Жил-был один царь. И вздумал он узнать, как живут его подданные. Вот надел он платье попроще – и вышел на базар. Ходил, ходил и встретил одного еврея. А евреи торгуют селедками. Видит царь, продает еврей селедку дешевле, чем другие торговцы. Удивляется, неужели еврей торгует себе в убыток? И спрашивает еврея, зачем он это делает? А еврей ему отвечает, что хоть и берет он за селедку дешевле, убытка у него нет, ведь он зато продает больше селедок и то, что теряет в цене, зарабатывает на количестве проданного товара. Видит царь еврей-то умный и спрашивает его, «А как ты тратишь свой заработок?» «Я свой заработок, — говорит еврей, — делю на три части. Треть я даю в долг, треть возвращаю за долги, а треть выбрасываю на ветер». Задумался царь, что бы это значило? И сколько ни думал, никак не мог догадаться, что еврей имел в виду. Возвратился царь во дворец, вызвал всех своих министров, рассказал про встречу с евреем, про его ум и умение торговать, рассказал и об ответе, который получил от еврея на свой вопрос. «Кто из вас, — спрашивает царь, — может растолковать мне, что хотел сказать еврей своим ответом?» Молчат министры. Никто из них не может объяснить этих слов. Царь, так ничего и не добившись от своих министров, отпустил их домой и велел вызвать к себе еврея-торговца, чтобы тот сам растолковал свой ответ. «Очень просто», — объяснил еврей. «Одну треть заработка я даю в долг. Кормлю сына. Когда вырастет, он будет кормить меня. Второй третью заработка я плачу долг. Кормлю отца, который меня вырастил». «А треть бросаю на ветер, кормлю дочь, которая вскоре покинет дом отца и уйдет в чужой». Удивился царь уму еврея и сделал его своим первым министром. Уважаемые слушатели, просим вас ответить на четыре вопроса по повествованию. «Что сделал царь, чтобы на базаре слиться с подданными?» Правильный ответ «Надел платье попроще». Как поступал умный еврей с третьей частью своего дохода? Правильный ответ «Выбрасывал на ветер». Что подразумевал умный еврей под своей неочевидной формулировкой? Правильный ответ «Кормление собственной дочери, которая скоро покинет отчий дом». Каким министром по номерному приоритету стал умный еврей у царя? Правильный ответ – первым. Благодарим вас за проявленный интерес и повсеместную вовлеченность. Рекомендуем ознакомиться с остальными произведениями в рамках проекта. Открывай мир сказок Урала вместе с нами!